Глава пятая. Государственные интересы проявляются в великом и в малом. Увы, напрасно Урсус хвалился тем, что никогда не плачет. Теперь слезы подступили к самому его горлу. Они накоплялись в груди по капле в продолжение всей его горестной жизни. Переполненная до краев чаша не может пролиться в одно мгновение. Урсус рыдал долго. Первая слеза пролагает дорогу другим. Он оплакивал Гуемплена, Дею, самого себя, Гома. Плакал, как дитя, плакал, как старик. Плакал обо всем, над чем смеялся. Он задним числом выплатил свой долг прошлому. Право человека на слезы не знает давности. На самом деле покойник, опущенный в землю, был Харткванан, Но Урсус не мог этого знать. Прошло несколько часов. Занялся день.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 При свете занимавшегося дня дядюшка Николс увидел у двери отряд полицейских, возглавляемый двумя людьми, из которых один был судебный пристав. Судебного пристава дядюшка Николс видел утром и потому сразу узнал его. Другой человек был ему неизвестен. Это был тучный джентльмен с будто восковым лицом в придворном парике и дорожном плаще. Судебного пристава дядюшка Николс очень боялся,